Глава девятая. Метаморфозы. Ребро ступеньки даже через капюшон куртки остро впивалось в щеку. Веки то расклеивались, впуская осколки солнца в узкие щелки и показывая размытый мир, то обратно смыкались. Разодрать окончательно дряблые усталые складки кожи не было сил. А вот рот открывался хорошо. И пахе даже приходилось время от времени подбирать нижнюю челюсть и сглатывать накопившуюся слюну, чтобы не поперхнуться. Переворачиваться, а уж тем более подниматься, было выше его физических возможностей. В голове кружили вертолеты. Шаркающие, топающие и стучащие каблуками прохожие обходили его тело, скрученное в позе эмбриона, и с недовольным цоканьем, визгливым подростковым хохотом или тяжким стариковским «Ой-ой-ой!» скрывались за вжикающими, раздвижными дверями магазина. Наконец кто-то остановился. И хотя у Пахи не было моральных и физических сил на контакт, тело инстинктивно напряглось. Глаза при этом все еще оставались закрытыми. Эй! Где-то совсем близко послышался молодой голос. Мужик, ты жив? Паха приоткрыл глаза и до момента, как они закрылись обратно, ухватил взглядом очкастого паренька со светлой челкой на пол лица. Видимо, студентик. Паха хотел было ответить, чтобы тот шел, куда шел, но у него вышло только. "М- «Давай помогу». Руки паренька врезались под мышки пахи. Студентик попытался его поднять, но, не справившись с настойчивой силой притяжения, бросил обратно замызганный пуховик, из отверстий которого болтались части тела пьяного пахи. «Черт, тяжелый какой!» Паха нечеловеческим усилием отлепил слово от глотки и выплюнул его. «Отвали!» «Мужик, замерзнешь ведь?» «Сегодня обещали похолодание на семь градусов ниже, чем вчера. Вставай, дурак!» «Да... но на!» — паха с кряхтением перевернулся на спину. Скрещенные на груди руки пахи расползлись в стороны. Он оперся на ступеньки, стылый бетон сжегся. От непонятного цвета куртки, из оскорузлых штанов пахнуло мочой. Паха хотел было поднять голову, но она с гулким стуком откинулась назад, примехонько в вонючее гнездо капюшона со свалявшимся в колтунным мехом. Студентик скрылся в магазине. В застёгнутую снизу куртку пробиралась стужа и кусала паху за грязный и выпуклый живот. Было мерзко, холодно, но хотя бы так паха понимал, что еще не помер. Сейчас погоди! Надоедливый студентик вернулся. Паха так и лежал с закрытыми глазами и не видел его, но слышал, как он шебуршится где-то рядом на крыльце магазина. Запахло кофе. Шестеренки мозга Пахи закрутились живее. Живот уныло заскулил. «Давай, мужик!» Руки паренька теперь протиснулись под него со стороны спины. Пыхтя и отдуваясь, студент приподнял Паху в сидячее положение. Паха хотел поблагодарить паренька, но вышло лишь хриплое сипение. «На, попей!» Тонкий круглый бортик пластикового стаканчика ткнулся в Пахины губы. «Не бойся, это кофе, мужик!» Паха цокнул. Потом прижался к краю стаканчика и сербнул. Сладкий кофе обжег губы. Паха усилием воли попытался оставить глаза закрытыми, но у него не получилось, и веки сами собой разлепились. Студент сидел перед ним на корточках. Белый воротничок его рубашки слепил глаза. От свежевыбритого подбородка с мелкими, уже подзатянувшимися порезами густо разила неевеевским лосьоном. За выпуклыми линзами очков голубые глаза паренька выглядели чересчур обеспокоенными. Наконец, устав чувствовать себя экспонатом на выставке, Паха прокашлялся и прохрипел. С... — спасибо. Может, в больницу тебе надо? Паха помотал головой и снова отхлебнул. — Вот мое лекарство, паря. Паха, наконец, протянул трясущуюся руку и взял теплый стакан у студента. — Главное, чтоб не бухло. — Ты что, паря? — А идти есть куда? — Да. — Точно. Дом где твой? — Да вон. Паха махнул рукой куда-то вперед. Паренек обернулся, но так и не сообразив, на какой из домов указывал Паха, сказал. — Ладно, смотри, не замерзни. Похладает к вечеру на семь градусов. Он поднялся, подтянул лямку рюкзака и, тряхнув челкой, пошел к автобусной остановке. — Эй, пацан! — крикнул Паха. — Стой, пацан! Студент развернулся и кивнул, мол, что? «Я тебя выручу, пацан!» Принек помотал головой, словно не поверил Пахе, и улыбнулся благодушной Иисусовой улыбкой. «И сатыгу верну за кофе! Слышь?» Студент развернулся и двинулся дальше. «Клянусь! Отблагодарю на!» Паха все продолжал и продолжал хрипло кричать вслед удаляющемуся студенту, но тот больше не оборачивался. Шаги его были быстрые и твердые. И чем меньше становилась фигурка паренька, тем яснее Паха понимал, что черта с два его отблагодарит и выручит. Но от мыслей, что он хотя бы почувствовал потребность в этом, становилось немного легче и спокойнее. Паха допил кофе и обернулся. Обшарил глазами все крыльцо магазина, но так и не увидел свою шапку с накиданными монетками. У дверей валялся только задолбленный бессердечными ботинками покупателей Томик Фрома. На темно-синюю поверхность обложки мягко ложились крупные вихрастые снежинки, укрывая тонким сизоватым одеялом золотую надпись «Душа человека». «Стырили, гады!» — подумал Паха. Тряхтя поднялся и поковылял в сторону дома. Подмоклые, вставшие колом штаны неприятно долбили поляшкам, и паху ускорил шаг. В комнате было уже темно. В прямоугольнике облезлой деревянной рамы лезла синюшная мазня неба, но кое-где облака все еще светились золотыми оборками. Наташа отвинтила крышку, задрала бутылку дном вверх и постучала горлышком по сухостью губам. Пара теплых, горьковатых капель упала на язык. Пиво закончилось. Наташа опустила руку с бутылкой. Тогда же лучше», — подумала Наташа. «Если она прекратит пить, вернуться из детского дома Боря и Лиза. Ведь она старалась». Очень старалась и убрала всю квартиру, сварила макароны с картошкой, раздобыла игрушки. И строгие люди с непроницаемыми лицами разрешили забрать домой Настю. А потом, вымученно покивав и походив по квартире, пообещали отдать из старших. Глава все больше прояснялась. Наташа обвела глазами детскую. От синеватости стен в вечернем свете ей стало холодно, а потом страшно. Казалось, все вокруг теряет краски, становится серым и плоским, будто неудачная фотография. Наташа хотела встать с дивана, но рука случайно коснулась лежащей рядом пустой полторашки. Пластиковая бутылка упала и с тупым тарахтящим бряканьем покатилась по голому полу к ножке детской кроватки. За деревянными рейками зашевелилась Настя. Наташа спокойно подождала, пока дочь снова затихнет. Рядом с кроваткой молчаливо грустила лошадка Бори. Белые яблоки на ее коричневой шерсти светились так ярко, что Наташа скорее отвела от них взгляд. Задние ноги лошади просели от привозимой ежедневно детской тяжести и казалось, что бедное животное готовится сесть, но никак не может. Меховой глаз с пластмассовыми черными ресницами уставился на Наташу. Она подумала, что это, наверное, тяжело вот так не иметь возможности хоть когда-то закрыть глаза и не смотреть на то, что происходит вокруг. У кроватки валялись кубики с прокусанными углами, голые куклы-инвалиды и ворох конфетных оберток. Настя снова завозилась в кроватке. Потом она перевернулась на спинку, а Наташа уставилась на дочь. Подходить не было сил. Как же хотелось, чтобы она не заплакала. Но Настя и так редко плакала. Даже когда просыпалась ночью, она просто открывала глаза и смотрела перед собой. Обычно ее взгляд утыкался в потолок. Наташа, стараясь не шуметь, прилегла на диван и нащупала взглядом то место, куда смотрела дочь. Два коричневых, растекшихся пятна на пожелтевших потолочных обоях. Может, это когда-то кто-то бахнул шампанским на праздник, выпуская наружу задорный фонтан пузырьков? Хотя какое нахрен шампанское, кроме забродившего пиваса в этой квартире, уже давно ничего не было? Маленькие пальчики, выглядывающие из розового рукавчика, потянулись к пятну. Наташа повторила за дочкой движение точно синхронистка, но рука ее, не продержавшись и нескольких секунд, грузно шмякнулась о диван. Наташа прикрыла глаза. Как хорошо, что дети мало что выносят из детства. Большинство их воспоминаний всегда можно объявить выдумкой, фантазией, игрой воображения, не более. Да, голову можно обмануть, а тело? Наташа не вспомнит ни единой фразы, услышанной в детстве во время скандала родителей, но ощущение «да», как нечеловеческий отчаянный виск в ванной, вырвавшийся из ее рта под шум льющейся из крана воды, чтобы заглушить крик отца на мать. А потом уже в спальне, у зеркала. Она не помнит ни одежды, ни лиц, ни глаз, ни своих, ни материных но до сих пор чувствуют, как от резких движений рук дергается ее голова и кожа саднит от слишком жесткой расчески и рвущихся непослушных волосинок в косичке, потому что их никто не желает лелеять, беречь, распутывать. Или щеки. Они помнят Женя от мороза и противную пленку гусиного жира, которым их грубыми, раздраженными движениями смазывала мама. Или вот кисти рук. Они помнят скрежет шпателя, которым снимали корки от дерматита. А нос — запах вареной требухи и примешанный к нему потный дух отца, вернувшегося с работы. Лелеть, беречь, распутывать. После ухода отца мать стала холодной, отстраненной, требовательной. Наташа не помнила конкретных ругательств, которые мать каждый день обрушивала на ее отца, но до сих пор она чувствовала, как по спине бегут колки и мурашки, а тело с ног до головы облепляется вязкими, вонючими кусками грязи, от которой невозможно отмыться, даже если тереть, тереть, тереть до боли, до красноты, до разрыва покровов. Если бы отец увидел ее тогда, он свернул бы матери шею, Но Наташа не видела его с того самого момента, когда он пришел ее забирать из больницы в ее четыре года. В какой платье, какие трусы и колготки он переодевал ее тогда. Найти в памяти было невозможно, но волоски на спине и сейчас отзывались на то далекое скольжение теплой ладони. Настя наконец заплакала. Наташа встала с дивана. Голова гудела. Кость ломила так, будто ее держали часами связанной и только потом, сжалившись, освобождали. И так несколько дней подряд. А может, это был пыточный стол? Наташа сделала неровный шаг, потом второй. Сердце зашлось, в глазах побелело. Наташа вытянула руки вперед и, шарив в пустоте, поковыляла к спасительному бортику кроватки. Когда она уже была готова упасть, Пальцы крепко ухватились за твердую деревянную опору. Немного отдышавшись, Наташа подняла голову. Дочь отчаянно молотила ручками и ножками по воздуху и истошно орала. Наташа улыбнулась, погладила дочь по головке, нащупала в кармане толстовки сухой пряник и всучила его Насте. Хриплый крик, наконец, сменился тишиной и торопливым причмокиванием. Паха принес с улицы свежесть с длинным шлейфом перегара. Наташа вышла в коридор. Рот ее ощерился в язвительной улыбке. «Явился, на!» Паха, немного пошатываясь и кряхтя, стянул сначала один ботинок, потом другой. «Опять где-то без меня жрал, на!» Паха молча снял пуховик. Поднял глаза на вешалку, но в очередной раз, вспомнив, что там не было крючков, аккуратно пристроил его на обувную тумбу, на которую уже валялась куча грязного шматья, бутылок и сконканных газет. — Чего молчишь, а? — Наташа, прихрамывая, подковыляла к нему. Паха понура стоял перед ней. Руки его висели вдоль тела. В одной из них лежала книга. «Я тебя спрашиваю, Чухон!» Наташа принялась клотить мужа в грудь. «Э, женщина, что творишь?» Пах выставил вперёд руки, укрываясь от ударов за тяжелым фолиантом. «Гони мне пивас тогда!» «Самашка, дыбай. «Сколько сегодня было?» «И сколько?» «Паха, чё она? она Настюху на кормить, а?» Встань с дивана и свари еды нормальной. Хотя бы макарон, ведь есть же. Ты женщина или бомжар какая-то. Да ты совсем попутал, что ли, Пах? Куда мне встать? Я еле хожу. Тогда надо и ее отдать. Так лучше будет для всех. Да ты что? Отец Хренов, как отдать? Она ж наша. Дура, так ей же самой лучше будет. «Подумай о на. Губы Наташи затряслись. А дутловатое лицо искривилось так, что глаза стали совсем щелками. Наташа по-детски захныкала. «Совсем долбанулся! Настюху отдать! Дитятка, родное! Изверг ты, а не отец! Это тебя надо отдать! Сделать тебе, как его, Харакирина и в лес!» Земле тебя отдать, изверг, а? Паха прыснул. «Предать!» Чего? Не отдать земле, а предать, дурында. А ты чухон! Наташа снова кинулась на паху, но била его теперь слабо. Кулаки поднимались и шлепались хилым камнепадом на старый коричневый свитер. Вдруг Паха поймала руки жены и со всей силы затряс ее. Я сказал тебе! что так будет лучше, на. Настя заверещала из детской комнаты. Наташа вырвалась из жгущего запястья захвата и, плюнув Пахе в лицо, поквыляла к дочери. Когда через время она вернулась, Паха уже перешел из коридора в зал, где они обычно отмечали какой-нибудь праздник с бездомными друзьями. Большую часть комнаты занимал огромный раскладной стол. На нем сгрудились тарелки, усыпанные пеплом и окурками, пустые бутылки, кружки с коричневым налетом и сколотыми краями и куча других непонятных и ненужных Наташи вещей. На подоконнике маячил пластмассовый горшок с засохшей веткой. Помимо этого в комнате были диван, телевизор, который никогда не включался, две табуретки и шкаф с книгами Наташиной матери. Наташа стала настолько безразлична ее окружение, что вся эта обстановка давно превратилась для нее в одно сплошное серое пятно, которое и было ее реальностью. В комнате иногда что-то появлялось, но Наташу это особо не удивляло. Даже если это что-то ходило, гоготала, опрокидывало в себя стакан с чем-то пахучим, а потом кряхтя утирало рот и порой, пока не видит паха, щипало ее за задницу. Сейчас дверцы книжного шкафа были открыты. Паха больше не выглядел пьяным, он стоял на ногах уверенно и казался даже чем-то чересчур озабоченным. Указательный палец его правой руки медленно плыл вдоль цветных корешков, потом резко останавливался. Тогда Паха хватал заинтересовавший его томик и, пролистав пару страниц, либо возвращал книгу на место, либо швырял ее на пол. По всему залу валялись обрывки страниц, куски переплетов и пустые корки обложек. «А все же твоя мамаша была хорошей училкой и знала толк в литературе», — сказал Пах, не оборачиваясь, будто подчувствовал Наташу спиной. «Ты че, Пах? Где ты и где книги, а?» «Обижаешь, на! Я любил читать, до того, как мы. Ну это!» «Завалили Санька?» Паха обернулся и прожег ее взглядом. «Чумелишь, дура!» «А что не так?» Паха покачал головой. «Я не убивал, Санька, и ты не убивала!» Наташа откинула назад голову и затряслась от хохота. «Да ну на! А че он тогда под машину кинулся, она? Это была случайность. но, ну, бывает так, Натах!» Он увидел нас вместе. И побежал на дорогу. «Это мы его убили, Пашуня. Да-да-да. И я, и ты. Мы убийцы!» «Заткнись!» — крикнул Паха. Его трясло. Он медленно вернул на полку книгу, которую держал в руках. Повернулся к Наташе и произнес, выделяя каждое слово. «Мы не убийцы!» «И это все моя мать!» Твоя любимая учителька по литературе виновата. Это она меня сделала такой. Какой такой? А ты не знаешь Пашунине? Такой, которая кидается на каждого, кто проявит хоть чуточку тепла. Моя мамаша лишила меня отца, сдвинутая на всю голову психопатка. Если бы не она, я бы не бросила Саньку и не посмотрела бы на тебя в тот вечер. Да, Нуна. Да. Какого хрена ты вообще вытаращился на меня тогда? Я... Я... Ты мне нравилась? Да, Нуна. Ты серьезно, Наташ? Ты ведь знаешь это? А Саньке я не нравилась. Он любил меня, понимаешь, Паха? «Ах ты ж тварина!» Паха подскочил к ней, схватил за плечи и стал отчаянно трясти. Комната заметалась в глазах Наташи. «На меня!» — заорал Паша. «На меня смотри!» Лицо его было заросшим, изрубленным морщинами. На всклокоченных волнах темных волос белели седые нити. И без того черные глаза сверлили ее гневом и отчаянием. Внутри Наташи вдруг что-то щелкнуло, вскрылось как давно ноющий нарыв или никак не желающий лопаться старый вялый воздушный шарик. «Если бы он только остался жив тогда, Паша!» Из глаз Наташи полились быстрые крупные капли. «Если бы только не умер!» «Если бы он не умер, умер бы я!» Наташа опять зашлась в громком хохоте. Хватка пахи ослабла на плечах жены. Он брезгливо откинул ее и снова пошел к шкафу. Отдышавшись, Наташа подняла на мужа голову. «Отчего вы умер-то, а?» стал, стал первую попавшуюся книгу, даже не задерживаясь глазами на строчках. «Может, от любви, а?» Наташа продолжала. Голос ее резал комнату на лохмотья. «Да хрена с два!» Ты меня никогда не любил. Тебе просто захотелось обыграть его, стать лучше. Тебя раздражало его преимущество, его превосходство во всем. В мускулах, в уме, в силе духа она. Да, во всем и всегда Санька был лучше тебя. А тут Натя, Наташенька появилась. Тихоня такая, дочка литераторши влюбилась в твоего лучшего друга. И как же это не в тебя, а? И здесь по шуту обскакал, Санек!» Пах замер. Он поднял взгляд и сверлил им забитые книгами полки. «А знаешь, да, ты права во всем. Во всем, кроме одного. Не-не-не, нет!» «Да, Натосечка, да, я любил тебя с самого первого дня». Как ты появилась в нашей школе? С самого первого нахрен взгляда!» Наташа по стене осела на пол. Она свесила голову на грудь и заплакала еще сильнее. «Зачем? Зачем? Ведь он был твоим другом. Почему ты не оставил нас в покое? Не перетерпел? Он умер не из-за моей любви к тебе. Но он умер, но не мы. Я не знаю. Посмотри, на кого ты стала похожа. А дети? Как ты можешь так с ними? Это все из-за него. Ты готова кого угодно обвинить. Мать свою, меня, даже Санька. Но только не себя. Ты одна у нас страдаешь вот уже двадцать лет. Ты одна, бедная и несчастная, на! «Ты не лучше «Зря ты так, Толечка. «Это я зря!» Наташа подняла мокрое помятое лицо, и в нем Паха увидел подступающую к осени зиму. Паха еще немного посверлил взглядом жену, потом махнул рукой и вышел в коридор. «Давай, давай!» захрипела заплаканным голосом Наташа. «Иди давай!» «Никому ты не нужен!» — паха натянул пуховик, скользнул в стоптанные ботинки и, громко хлопнув входной дверью, пропал в подъезде. «Давай, давай!» — еще раз, уже тише, почти шепотом произнесла сама себе Наташа. «Никому ты не ну!» — на плечи упала мертвая тишина. Тело сковывало холодом и неподвижностью. Из кухни доносилось лишь тиканье часов, из с детской покряхтывание Насти. Щеки Наташи вдруг обожгло морозом, а руки зачесались так, что, казалось, стоит к ним прикоснуться, и раскаленная кожа тут же начнет слезать кусками. Наташа глянула на угол комнаты и увидела, что прежде ровная линия стыка стен разорвалась и поехала вправо. Будто кто-то отсек острым лезвием часть комнаты, И она, как мягкий торт мороженое, стала медленно плыть в сторону и оседать. Внутри Наташи жгло так, как если бы гигантское лезвие вместе с комнатой случайно зацепило ее, и теперь стоит ей неосторожно шевельнуться, как верхняя часть тела вместе с костями, мышцами и внутренними органами также начнет по ровному срезу сползать в сторону. Она умирает. Наташа поднялась под потолок и увидела, как все поменяло форму, преобразовалось. От этого заколола в подушечках пальцев и засосала под ложечкой. Если бы она сейчас распалась на атомы, они бы смешались с атомами стен, и никто ничего бы не заметил. Вокруг были бы лишь руины, гора бетонных кусков с остатками рисунков прошлого, которые примутся изучать и исследовать уже другие, кто то на порядок выше наташа глянула вниз посмотрела на себя сидящую на полу в коридоре такую маленькую жалкую больную и старую ей стало себя невыносимо жалко она поняла что поменялась не тогда когда ушел папа и не тогда когда умер санька реутов и не тогда когда она влюбилась в паху и даже не тогда когда мама променяла ее наташеньку на другую дочь а сейчас когда оказалась один на один с черной морозной пустыней своей души. И там, под потолком, я отчего-то так сильно захотелось согреть саму себя, обнять, пожалеть и плакать. Плакать много-много дней, чтобы затопить пол, чтобы вода поднималась выше, до середины комнаты, и еще выше, до потолка и еще выше, чтобы ее скукоженное тело вытолкнуло потоком наверх к небу, к чистому, светлому, ясному, где есть все, кого она когда-то любила. И да, пусть там даже будет Паха, Пашута, Пашенька, пусть приходит, пусть любит, и она будет его любить. Только бы не мешал этот шум. Почему он все нарастает и нарастает? как при начинающемся камнепаде. Сначала Наташа пыталась увернуться от мелких камушков, сыплющихся с горы с гулким шорохом. Потом камни покрупнее стали врезаться в тело. Вот один остро кольнул в плечо, потом другой саданул по щеке, а третий ударил так сильно, что развернул Наташу спиной к горе. Камни все летели, свистели, плакали Настиным голосом, сильнее и сильнее, пока не подогнали Наташу к пропасти и не заставили держаться на самом краю на кончиках пальцев. А потом Настин голос в горах затих, и Наташа хотела выдохнуть, но маленькая круглая галька вдруг оторвалась от скалы и, стрикошетив от большого валуна, выстрелила Наташи в спину, мягко подталкивая ее в бездну. Паха, Пашута, Пашенька. Наташа махала руками, как птица, крыльями в бесконечной черной яме, считая секунды до столкновения с неизбежным дном. Снег продолжал сыпать. Одевал деревья, скамейки и провода в белые пушистые шубы. Казалось, виновником снежного безумства был фонарь. Он стоял на одной ноге и плевался, плевался из своей оранжевой воронки света, как из пушки с бесившимися снежинками. Резкие порывы ветра вздыбливали волосы. Голова и шеи быстро отдавали тепло. Паха закутался в куртку и накинул капюшон. Выстроившиеся в шеренгу фонари улицы звали его прогуляться. Паха спустился со ступенек подъезда и поковылял в сторону дороги. Свежий снег хрустко поскрипывал под ногами. В носу щипало, глаза резало, и их все время хотелось закрыть. Шум вечерней улицы смешивался с гулом проводов и уносился куда-то в смоляное небо. Возвращавшиеся домой автомобили шаркали шинами, кашляли выхлопными трубами и скулили клаксонами. Губы, пробегающих мимо пахи прохожих, выпускали грубый шепот в перемешку с клубами табачного или другого приторно-сладкого дыма. Паха шел, уворачиваясь от дергающих толчков, сальных выкриков, взрывающегося хохота. Шел и подставлял потоком людей то один бок, то второй. Со стороны, наверное, могло показаться, что он танцует. па -та там та Подада да там та Но Паха не танцевал. Он просто не хотел ни с кем соприкасаться. Он думал о Саньке. Натаха права. Он всегда и во всем завидовал Реутову. По спине будто провели холодной когтистой рукой. Да, он сделал это намеренно. Использовал Наташу. Захотел влюбить ее в себя, чтобы хоть в чем-то превзойти Санька. Но знал ли он, придумывая в голове этот коварный план, что одного взгляда, того чертового, поблескивающего в свете фонарей взгляда, будет так непростительно достаточно, чтобы действительно влюбиться в девчонку за Искупление на Паха поскользнулся, заскакал на припорошенном снегом льду, коряво выбрасывая в сторону руки. Со стороны взмывающей в воздух фалды расстегнутого пуховика на доли секунд могли показаться хлопающими крыльями готовящиеся взлететь птицы. Но паха не взлетел. Не удержавшись, он распластался посреди дороги. Рядом у горящего огоньками магазина кто-то ругался. Время от времени слышались плотные хлопки кулаков по телу. «Он должен все искупить!» Переписать историю. Ведь тогда на дороге лучше было бы оказаться не Санке, а ему. Трусливому, никчемному, никому не нужному, гнусному псу, влезшему не в свою кнуру, увязавшемуся за чужой сучкой. От толпы гомонящих ребят отделились двое. Один, выскользнув из рукавов куртки, за которую его держали, побежал к дороге. Другой, самый высокий, из галдящей своры, заметил побег и, выругавшись, припустил за жертвой. Пахе было плевать на них всех. Ругаясь, он поднялся с земли, отряхнулся и поплелся к дороге. Скользя в своем туннеле, он почти ничего не видел вокруг, лишь изредка приоткрывал веки, чтобы сфокусироваться на перекрестке, где, как в кадрах со смещенной резкостью вместо фары задних фонарей машин плыли красные и желтые круглые огоньки. До проезжей части пахиного искупления оставалось несколько шагов, когда вдруг он услышал такое тихое, как будто откуда-то издалека и такое знакомое. — паш Пашута, Пашенька. Паха остановился и зазирался. У дороги в кустах рощицы скорчившись лежал паренек в белой рубашке. За ним выселись красивые сосны и осинки, а среди стволов чернел круглый домик Филькиной круче. Дядя, дядя, дядечка, родненький, помоги! Голос Пахи показался знакомым. Пахов смотрелся в лицо паренька. «Студент, ты, что ли, на?» Куртку отобрали, рюкзак, ноут там был и телефон. «Тю! А сам-то как? Че ноги поджал, пырнули?» «Да нет, вроде». «Ну и вставай тогда, похолодало. Поди что больше, чем на семь градусов». Паренек сел и попытался улыбнуться, но вышла лишь натянутая болью ухмылка. — Эх, так если так сидеть будешь, паре, замерзнешь совсем. — На мой пухан. Студент замотал головой. — Да не смотри, что грязный, внутри всяко чище, чем снаружи. Да и в нем тебя точно больше никто не тронет. Духан не позволит подойти близко. Паха засмеялся, но смех его больше был похож на кашель с неотхаркивающейся мокротой. «Ну, правда, не надо, мужик!» Паха цыкнул, молча снял с себя пуховик и накинул его на плечи студенту. «Ну вот, не замерзнешь теперь. Только это, если в полицию заяву пойдешь катать, курточку все же сними. А то эти бесы с бомжарами не любят связываться». А дома уж отмоешься от моего духа на опаре. Ну, давай, не обессудь. На миг улыбка студента округлилась, но потом его лицо снова стало озабоченным. А сам-то как? Студент поднялся с земли, скинул куртку и протянул ее пахе. Замерзнешь? Не, я не возьму. Домой мне срочно надо. К жене и дочке. Не успею замерзнуть. Студент ничего не ответил. Паха махнул рукой и пошел по дороге назад. Но не пройдя и пары шагов, он внезапно развернулся и крикнул. «А звать-то тебя как, студент?» «Саня!» — крикнул тот в ответ. Паха ухмыльнулся и опустил голову. Он еще немного постоял так, а потом снова посмотрел на студента. «В кармане сатык и санек!» «Да ну зачем, мужик?» «Говорил же верну». «На кофе, конечно, не хватит, но до дома доехать вполне. Это все, что есть, паря. Уж прости, на. Прости». Последнее слово Паха произнес уже шепотом. Потом он повернулся к студенту спиной и, взмахнув еще раз рукой в вязаном рукаве свитера, поспешил домой. Санек еще что-то ему говорил, но Паха уже мало что разбирал. Гул неба перемешивался с гудением проводов. Щеки покалывало морозцем. Нужно было скорее вернуться домой. К Натахе, Наташке, Натулечке. Паха вдруг понял, что он нужен ей. И она его правда любила. Может, и не с того самого дня, когда он втрескался в нее, но любила. И сейчас без него она просто погибнет. Он не может оставить ее и детей. Они все были его сложной, но любимой жизнью. От этих мыслей паха почувствовал себя настолько легким и наполненным, что совсем не заметил, как гулу ночного неба премешал Серев несущейся на него громыхающей фуры. Он повернул голову влево — шинк! Острое лезвие снесло ровным срезом половину ночной улицы. Дома с теплыми желтыми окнами, деревья, фонарные столбы, спешащие домой прохожие и даже сам пахал, выдохнули что-то похожее на тихое, ах, и большой ровной раной поплыли как срезанный торт мороженое, в сторону. Выбитые из глаз пахи слезы взметнулись вверх и, не успев упасть на безразличную землю, превратились тихим потрескиванием в свежие колки, снежинки.